Лариса с Альбой быстро нашли общий язык. Во-первых, обе они были женщины, к тому же, катеризделенные тремя веками ровесницы, и сразу ощутили классовую солидарность в мужском обществе. А во-вторых, нашлось и в характерах нечто такое, что вызвало в них взаимную симпатию. Пока Лариса занималась гусем с яблоками, томящимся в духовке, они успели выяснить целый ряд животрепещущих проблем чисто женского плана. Во время беглого, вроде бы бессвязного разговора, Альба получила больше реальной информации о жизни в 20 веке, чем из обширных, но чересчур романтизированных записок Новикова, которые она читала всю ночь и утро. Лариса дала четкие характеристики каждому из оставшихся в холле. Они не были злыми или обидными, но доведись мужчинам узнать, как они выглядят со стороны, они испытали бы, по крайней мере, недоумение. «А вот Алексей», — спросила Альба, — «когда я читала о нем, мне представлялся человек очень тонкий, погруженный постоянно в переживания, в полном смысле творческая личность, на самом деле ничего похожего». Скорее он напоминает звездного шерифа из американских гипнофильмов. Лариса засмеялась. «Подожди, вот Ирина появится, увидишь, какой он есть». «Она правда такая красавица, как Андрей ее описал?» «Не знаю, как он ее описал, не читала. От нас он пока скрывает. Так что тебе оказана большая честь». «Но телка действительно эффектная». «Телка?» С недоумением подняла брови Альба. «А, это сленг нынешний, извини, сорвалось. В смысле девушка. Спорить нельзя, на мужиков убойное впечатление производят. Тут все правильно, у ребят вкус насчет этого в порядке. На кого попало, зря не бросаются». По ее интонации Альба поняла, что себя Лариса считает ничуть не хуже, но говорить об этом находит излишним. Альба стала расспрашивать, каким образом складываются сейчас на земле отношения между мужчинами и женщинами, и Лариса все и подробно растолковала, все в той же своей манере, называя многие деликатные вещи своими словами. Шокировать Альбу не удалось просто потому, что та не имела представления об общепринятых нормах, но разговорить ее на темы сексуальных проблем трехвекового будущего – Лариса сумела, хотя ничего принципиально нового не узнала. Но когда беседа вновь коснулась здешних мужчин, Лариса уловила в глазах Альбы тень смущения. Космонавтка спросила о Новикове, насколько верно то, что она прочитала о его любви к Ирине. «Сказала же, не знаю, что он там насочинял. Не удостоилась». В голосе Ларисы прозвучало раздражение – Но не расстраивайся, по-моему, там все чисто. С его стороны, во всяком случае, я баба наблюдательная. Спать он к ней ни разу не ходил, тебя ведь это интересует. И тут же спросила, а почему именно Новиков? У тебя со своими никак? Штурман ваш парень вполне. И на корабле никого не было? Альба еще более смутилась. Лариса впрямую сказала о том, о чем у нее самой... Были пока первые, неуверенные еще мысли. «Нет, не в таком смысле. Просто мы с ним вчера полдня и весь вечер разговаривали, потом читала. Он меня заинтересовал как первый человек из вашего времени. Да брось ты, не оправдывайся. Ну и понравился. Нормальный парень. Не знаю, как там у вас получится, главное, не теряйся. И попроще держись. Ты иногда совсем отвязанная». А то вдруг глазки опускаешь, как пятиклассница. И сразу переключилась на кулинарные дела. Готов, гусь, понесли. Хватит мужикам языки чесать. Представляю, до чего они там договориться успели без присмотра.